Глава 9. В 12 часов дня Матвея вызвали в контору тюрьмы. Он торопливо надел шинель и папаху. В конторе стоял переполох, чиновники суетились с бумагами, уборщицы вытирали пыль с пола и окон. С минуты на минуту в тюрьму ожидали прокурора. С улицы донесся скрип снега и фырканье лошадей. Матвей взглянул в окно. К воротам конторы подкатили легкие городские санки, запряженные парой великолепных рысаков. Дверь кабинета распахнулась. На ходу, одергивая мундир, господин Аукенберг побежал встречать прокурора. За ним поспешили его помощники. Через несколько минут плюгавый хромой человек в медвежьей дахе, громко стукая костылем, ввалился в контору и, небрежно кивнув почтительно изогнувшимся письмоводителем, прошел в кабинет. За ним двинулись начальник тюрьмы и секретарь прокурора. Тяжелая дверь кабинета, обшитая черной клеенкой, захлопнулась, и в конторе стало тихо как при покойнике. Не менее часа прокурор сидел в кабинете начальника. Наконец он вышел в канцелярию, чиновники поднялись со своих мест и застыли в ожидании распоряжений. «В бараке!» — проговорил начальник тюрьмы. Осмотр бараков, в которых размещались уголовные, занял немного времени. Не входя в камеру, прокурор спрашивал из коридора в открытую дверь. «Жалобы есть?» И не успевали арестанты раскрыть рта, как он, легко поворачиваясь на костыле, Коротко бросал. «Жалоб нет. Дальше». Вдогонку ему неслась ругань. Арестанты били в дверь кулаками, кидали жестяными кружками, но прокурор невозмутимо ковылял по коридору к следующей камере. Матвей Строгов ежедневно сталкивался с арестантами и знал их нужды лучше, чем кто-либо другой. Жилось арестантам невыносимо тяжело. В камерах было грязно и душно. В воздухе стояло зловоние от параж, от пота давно не мытых тел. Работать арестантов заставляли много, а кормили ржаным хлебом, перемешанным с отрубями и мучной болтушкой. «Хорош, блюститель закона!» — с ненавистью думал Матвей, неторопливо шагая последним в свете прокурора. Закончив посещение уголовных, прокурор направился к политическим. Эти были размещены в глубине двора в двух каменных бараках — узких, длинных, глубоко вросших в землю. За все время службы в тюрьме Матвей попал сюда впервые. Камеры уголовных разделялись легкими перегородками. Двери в бараках были деревянные, из камер доносилась человеческая речь. Здесь же было тихо, сумрачно и, как в погребе, сыро и холодно. Стены толстые, кирпичные, двери обиты железом. В обычное время надзиратели из бараков уголовных сюда не допускались. «Крепко запрятаны», — подумал Матвей, оглядывая мрачный коридор. Коридорный, гремя связкой ключей, открыл крайнюю дверь. Встать. — крикнул старший надзиратель Дронов из-за спины прокурора. Семь политических заключенных сидели у стола. — Встать! Прокурор идет! — снова заревел Дронов. Заключенные переглянулись, но не поднялись. Дронов замахал руками, ругаясь, шагнул к столу. Начальник тюрьмы, не ручаясь за Дронова, отстранил его рукой. — Ваши претензии? — спросил прокурор. — Один из заключенных, старик, напомнивший Матвею своими густыми бровями деда Фишку, вышел из-за стола. Наши претензии известны вам, господин прокурор. Мы их излагали, и устно, и письменно. Нас по-прежнему кормят отбросами. Нас лишили книг и газет. Мы живем в постоянном холоде. Хорошо, я разберу вашу жалобу, — сказал прокурор и вышел. В камере поднялся шум. Лицемеры! Вы нас толкаете на голодовку, мучители! Коридорный загремел ключами и в двери щелкнул замок. «Кажется, придется, Роберт Карлович, охладить кое-кому горячую голову в карцере», сказал прокурор, оборачиваясь к начальнику тюрьмы. Аукенберг угодливо засмеялся. Вошли в коридор одиночек. Дронов забежал вперед прокурора и, когда коридорный открыл первую камеру, заорал. «Арестант Никитин, встать!» «Я уже встал, ваше превосходительство, господин Ревун», спокойно сказал Никитин и сел. Дронов, прокурор и начальник тюрьмы вошли в камеру. Два коридорных надзирателя и Матвей остановились в дверях. «А, старый знакомый!» «Как поживаете?» — развязно обратился к заключенному прокурор. «Думаю, что это вас меньше всего интересует», — буркнул Никитин. Но тут же, решив, видимо, позабавиться над прокурором, с усмешкой спросил. «Ну а вы-то как? Вас еще не повысили в должности?» Прокурора передернуло. Стараясь скрыть свое смущение, он пробормотал. «Вы все шутите, Никитин, а шутить в вашем положении право не совсем удобно». «Почему же?» — улыбнулся Никитин. «Жизнерадостность — первейший признак спокойной совести, а совесть может быть спокойна только у человека, который верит в правоту своего дела». «Оставьте!» «Вы по-прежнему фанатик», — отмахнулся прокурор. «А вы слепец». «Что?» — вздрогнул прокурор. «Ну, конечно, слепец. Вы не видите простых фактов, не видите, куда движется история». Поймите, что как бы вы ни старались, рабочий класс победит. Молчать! Я пришел не за тем, чтобы выслушивать ваши сумасбродные рассуждения. Прошу короче, ваши претензии. Нет, подождите, по долгу службы вы обязаны меня выслушать. Прокурор нагнулся к начальнику тюрьмы и кивком головы указал на надзирателей. Начальник что-то сказал Дронову. Тот быстро повернулся и в полголоса приказал. «Строгов, Митрохин, Сидоркин». «В коридор шагом марш!» и прикрыл дверь. Пройдя по коридору шагов десять, надзиратели остановились. Из камеры донеслось. «Боитесь, что они правду узнают?» Матвею понравился Никитин. «Давно сидит?» — спросил он коридорного этого барака Сидоркина. «Три года. Еще столько осталось. А за что посажен?» Сказывали, что против царя народ подымал. «Жалко. Сгниет в этой дыре. Молодой еще!» — пожалел Матвей. «По делом», — сказал Сидоркин. «Их подлецов, окромя как тюрьмой, ничем не обратаешь». «Да он тебе что плохого-то сделал? Под лицом ты его называешь», — с досадой проговорил Матвей. «И верно», — поддержал Матвея коридорный другого барака Митрохин. «Ругаешь его, а он, может, и сидит-то ни за что. Господское это дело, Сидоркин, нашему брату Потемке». «Да так-то он мужик послушный», — уступил Сидоркин. «Иной раз поздно вечером запоет. Скажешь, нельзя, мол». Нас начальство за это не жалует. Замолчит сразу. Ну ладно, дескать, понимаю. Ваше дело тоже подневольное. Ну вот видишь, — обрадовался Матвей, — а ты? Дверь одиночки с грохотом раскрылась, и из камеры вылетел прокурор. Он был красный, потный и злой. Закрыть! — заревел Дронов, выбегая из камеры последним. Матвей и Сидоркин бросились к двери. Арестант Никитин стоял посередине камеры и громко хохотал. Перед тем, как войти в крайнюю одиночку, прокурор вытащил из кармана платок и вытер лицо. Видимо, посещение политических было для него делом нелегким. Когда надзиратель Сидоркин открыл одиночку, повторилось то, что происходило у дверей каждой камеры. Дронов выскочил вперед и, надрываясь, рявкнул. «Встать! Прокурор идет!» Из камеры послышался насмешливый голос. «Ну и пусть идет!» «Чего ты глотку дерешь? Я не глухой!» Этот голос кольнул Матвея в сердце. Что-то показалось в нем знакомым. Неужели он? Матвей не ошибся. Около маленького стола, на нарах, укутанной в серое байковое одеяло, сидел Беляев. Длинные пряди светло-русых волос спускались на изрезанное морщинами и складками крупное лицо. Из глубоких глазниц светились задумчивые, немного тоскливые глаза. «Итак, я слушаю ваши претензии», — сказал прокурор. «Претензии?» — зачем-то повторил Беляев. И вдруг, взглянув на дверь, увидел Матвея. На одно мгновение глаза их встретились. По лицу Беляева, по выражению его глаз, было видно, что он потрясен этой встречей. «Я слушаю ваши претензии», — повторил прокурор. Беляев, заметно волнуясь, сказал. «Я болен. Очень болен. Это дело тюремного врача. Да, но от вас зависит разрешение на перевод меня в тюремную больницу. Не вижу к этому никаких оснований». «Почему же?» «Основание есть. Острый ревматизм. Камера, как видите, сырая, почти не отапливается. А у меня нет даже теплой одежды. О теплых вещах пусть позаботятся ваши родственники, друзья. Здесь не богадельня. Уже на ходу бросил прокурор и торопливо заковылял в коридор. «Так вот где, Тарас Семенович, дорогой человек, свидеться пришлось», — думал Матвей, выходя из барака. От волнения у него тряслись руки». Чтобы не выдать своего состояния, он засунул их в карманы и крепко сжал кулаки. Много дней Матвей ломал голову над тем, как бы помочь Беляеву. Первой мыслью было подружиться с коридорным надзирателем Сидоркиным. Матвей начал заходить к нему на квартиру, угощал его водкой, заводил разговоры о тюрьме, об арестантах. Ему хотелось вызвать в Сидоркине жалость, сочувствие к арестантам. Надзиратель слушал его, кивал головой, а Матвей про себя думал «помоги Бог уломать мужика». Может, Полена лишнее в печку подбросит, или согласится полушубок какой-нибудь в камеру передать. Радость это сколько Тарасу Семеновичу будет. Однажды Матвей совсем было приготовился высказать свою просьбу. Неожиданно Сидоркин откинулся на спинку стула, вытянул ноги и, глядя на Матвея остекленевшими глазами, равнодушно сказал. «Жалеть нам всех строгов не приходится. На всех жалости не хватит. Наше дело простое. Отслужил — подавай жалование». Кровь точно остановилась в жилах Матвея, когда он подумал, что могло бы произойти, если бы он выболтал Сидоркину свои намерения. Придя домой, Матвей лег на кровать и провалялся в постели до позднего вечера. Капка, заглянув вечером, внимательно посмотрела на него. — Ты, Строгов... — она всегда звала его по фамилии. — Болен? Вид у тебя ужасный. Матвей не пошевелился. — Нет, Капитолина, я здоров. «Просто лихо мне», — сказал он, а про себя подумал. «Не рассказать ли ей обо всем? А вот что-нибудь дельное посоветует. Бабий ум изворотлив». И он начал издалека. «У тебя, Капиталина, бывали в жизни друзья?» «Хм, смотря какие, строгов». «Настоящие, такие, что жизни своей не пожалели бы ради тебя». «Таких не было». «Жалко». «Конечно, жалко. Но это не моя вина». «Ну а если бы у тебя были настоящие друзья, и один из них попал бы в беду, что бы ты стала делать?» Матвей пристально посмотрел на Капку, и она поняла, что этот вопрос не случайен, и за ним скрыто что-то тревожащее ее собеседника. «Странно. Об этом нечего и спрашивать. Я помогла бы другу любой ценой», — спокойно ответила Капка. Она встала, подошла к Матвею и сказала, «Строгов, к чему ты пытаешь меня? Я вижу, что ты хочешь сказать что-то и не решаешься». Так будем друзьями. Ты можешь доверить мне свою тайну, как я доверила тебе свою. Тогда слушай, Капитолина. Друг тут у меня в тюрьме, в бараке политических. Больной, без теплой одежды. Должно быть, летом арестовали. В одиночке сидит. «Понимаю. В одиночке может погибнуть», — задумчиво проговорила Капка. «Ты бы знала, какой это человек, Капитолина!» — воскликнул Матвей. «Если бы не он, остались бы от меня теперь одни кости». И он рассказал об охоте на медведя и о своей дружбе с Беляевым. «Месяц будет скоро, как я его видел. Целый месяц!» — с отчаянием закончил он. «И ничем не могу помочь». По тону, каким это было сказано, Капка поняла, что больше всего Строгова беспокоит мысль о том, что Беляев, может быть, разуверился в его дружбе. Она решила ободрить Матвея. «Но ничего, Строгов, не печалься. Что-нибудь придумаем». Я помогу тебе, да он, наверное, и сам понимает, что это дело не пустяковое. От слов ли Капки или от того, что он поделился с ней своей тайной, Матвею стало легче. В декабрьскую буранную ночь Матвей долго читал книгу, прислушивался к вою ветра в печной трубе. Заснул, сам не заметил как. Рано утром его разбудила Капка. Он проспал ночь в одежде, не потушив лампы и не закрыв дверей. «Строгов, проснись!» и Капка тормошила его за плечо. Матвей вскочил и с удивлением посмотрел вокруг себя, не понимая, почему горит лампа, а не костер, и откуда могла появиться Капка в лесу. «Ну, очнись!» «Очнись скорее, дело есть!» «Фу ты!» «Почудилась, будто я в тайге!» — наконец проговорил Матвей. «Слушай-ка!» — зашептала Капка. «Мы с женой Сидоркина подрядились полы мыть в бараке у политических. Сейчас идем туда. Может, друга твоего встречу». Что передать ему? — Не дури, Капитолина, — сказал Матвей строго, зная, что в бараках политических уборка производится обычно уголовными арестантами. Но Капка не шутила. — Ты что, дорогой, я тебе серьезно говорю. Какое это начальство ждут? Начальник приказал все бараки вымыть. Матвей пожал плечами. — Скорее, Строгов, меня Сидориха ждет, — торопила Капка. — Ты его сразу узнаешь, — заговорил Матвей. — Он такой большой, лицо в морщинах а сидит в самой крайней одиночке. «А что сказать ему?» «Верно, а что же сказать ему?» Матвей был взволнован. Ему не верилось, что, наконец, удастся связаться с Беляевым. «Ну что ты стоишь, как столб? Садись, пиши записку», — распорядилась капка. Матвей взял бумажку, карандаш и скачущими буквами написал. «Тарас Семенович, доверься, напиши, через кого передать тебе одежду, как болезнь твоя. Всегда тебе друг Матвей Строгов». Он не успел даже перечитать записку. Капка вырвала ее из его рук, сунула зап, к жакетки и бросилась было к дверям. Но тотчас же вернулась, молча схватила со стола еще клочок бумаги, карандаш и выбежала из комнаты. А Матвей, прихлопнув дверь, зашагал из угла в угол, куря папиросу за папиросой. Уже наступило время собираться на службу, но вместо этого он лег на кровать и закрыл глаза, пробуя уснуть. Часов в девять кто-то из надзирателей, приоткрыв дверь, сказал. «Строгов, тебя на дежурство ждут. Дронов рвет и мечет». Не поднимая головы с постели, Матвей ответил. «Хвораю. Не видишь, что ли?» Да, посыльный надзиратель мог в этом убедиться. Матвей лежал на животе, в брюках и сапогах. В комнате стоял дым и смрад. Несмотря на яркий дневной свет, на столе горела лампа. Она уже начинала гаснуть, сильно пахла керосиновой гарью. Почти уже в полдень... Услышал Матвей в коридоре знакомые на шаги. Он поднялся с кровати так быстро, как бывало поднимался на службе в солдатах, заслышав батальонного гарниста. «Ну, говори скорее, видела или нет?» — спросил он, едва Капка переступила порог. «Видела». Капка достала маленькую скомканную бумажку. Матвей быстро развернул ее. Тарас Семенович написал только два слова. «Здоров». «Спасибо». Хотя краткость письма и огорчила Матвея, но он был счастлив. Тарас Семенович узнал, наконец, что Матвей по-прежнему ценит их дружбу и готов при первом случае помочь ему. «Ну, рассказывай, какой он?» Капка была взволнована не меньше Матвея. «Чуть не сорвалось, Строгов. Когда мы с Сидорихой пришли в барак, Сидоркин говорит нам, начинайте мыть вот с этой. Ну, я открыл крайнюю камеру, а сам в коридоре остался. Открыл он, а я вошла и сразу узнала твоего друга. Сидит на нарах, большой такой» а лицо в морщинах, доброе, но я улучила минуту, сунула ему записку. Потом говорю Сидорихе, «Помой, Кондратьев на коридор, тут я одна справлюсь». Та схватила ведро и в коридор, а я начинаю мыть пол, да все поглядываю на твоего друга. Он развертывает записку, а сам смотрит на дверь. Прочитал, видно, обрадовался, в лице переменился, шепчет мне, «Спасибо, спасибо, товарищ». Потом вижу, взял карандаш, пишет. Вдруг Сидоркин входит в камеру, спрашивает, «Кончила?» Я говорю, «Готово», а сама встала спиной и руку назад закинула. «Шевелю пальцами, дескать, давай записку». Догадался он и положил бумажку мне в руку. Вот поэтому в записке только два слова. У него времени не было больше написать. Сдерживая дыхание, Матвей прослушал рассказ Капки, потом стал горячо благодарить ее. «Не надо, Строгов, пустяки!» «Сама была арестанткой», — смущенно проговорила Капка. Во вторую рождественскую ночь, когда тюремные надзиратели, изрядно выпив днем на разговение, несли службу спустя рукава, распилив решетку окна, бежал из одиночной камеры важный политический арестант Никитин. Обнаружилось это только на рассвете. Часовой сторожевой башни заметил зияющую дыру в окне каменного барака и поднял тревогу. Старший надзиратель дронов первым делом бросился проверить внутрибарачный пост, Сидоркин, прикорнув в углу коридора, спокойно спал. Ударом кулака дронов разбудил коридорного. Немедленно послали гонцов к начальнику тюрьмы. Дома его не застали. Горничная сказала, что барин накануне уехал с визитами и домой еще не возвращался. Кто-то из помощников Аукенберга предложил навестить дом знаменитой проститутки Гранки Клен. Начальника тюрьмы подняли с постели. Он приехал в контору тюрьмы злой, с красными от перепоя глазами. Сидоркина посадили на гауптвахту. На все посты, независимо от их важности и значения, выставили еще по одному надзирателю. Матвею о побеге Никитина рассказали сослуживцы. Он вспомнил небольшого крепкого Никитина, вспомнил, как тот хохотал над прокурором, стоя посредине холодной сырой камеры, и почувствовал тревогу за судьбу этого человека. «Счастливой дороги тебе, беглец!» сказал про себя Матвей. К полудню суматоха, вызванная побегом Никитина, улеглась. На следующий день Матвея вызвали в кабинет начальника. Настроен был начальник мирно, держался за панебрата. С праздником, Строгов! — сказал он. — Спасибо, вас также, ваше высокоблагородие! — ответил Матвей, как полагалось по уставу. Видно, побег Никитина причинил немало беспокойства господину Аукенбергу. — Ты водку пьешь? — — спросил он, окидывая усталыми глазами рослую фигуру молодого надзирателя. — Самую малость. Не охотник я на это, — ответил Матвей, не понимая, к чему тот клонит. — Тебе не следует совсем пить. Водка мешает службе, — нравоучительно проговорил Алкенберг. — Да уж, какая приводки служба, — согласился Матвей и подумал с усмешкой. — Ты себе это посоветуй, лоб. Проморгали Никитина. Попробуйте, поймаете теперь, в поле ветер. Начальник докурил папиросу и, играя с пичечной коробкой, сказал, «Отныне ты, Строгов, будешь нести службу у политических. Жалования будешь получать больше. Только смотри, не вздумай пить да спать на дежурстве, как Сидоркин». Матвей вскочил. То, что сказал начальник, было так неожиданно. Не сдержав своей радости, он совсем поребячий похвалился. «Уж я на посту не засну, ваше высокоблагородие!» Спохватившись, он забормотал что-то о тяжести ночной службы, пытаясь сгладить впечатление от своей выходки. Но начальник ничего не заметил. «Итак, помни, Строгов, — сказал он, — политические, — это тебе не уголовные. За ними нужен очень зоркий надзор. Будешь плохо служить — не помилую. Хорошо служить будешь — не забуду. Все в моей власти». Матвей козырнул и вышел из кабинета, с трудом сдерживаясь, чтобы от радости не запеть. Подпольная квартира находилась почти в центре города, в усадьбе одного именитого купца. Матвей быстро нашел купеческую усадьбу и, пройдя с полусотни шагов по узенькому переулку, вошел в калитку. Продолговатый флигель с крашенными ставнями был окружен высокими тополями. Кусты сибирской яблони касались ветвями стекол маленьких окон. Матвей нерешительно постучал в дверь. К нему вышел старик с тяжелой клюшкой в руках. Он попятился назад, увидев человека в форме тюремного надзирателя, и нетвердым, удивленным голосом спросил. «Кого вам надо?» — Адвоката Сергея Ивановича Рыжкова, — спокойно ответил Матвей. Окинув его взглядом и выдавливая улыбку, старик сказал. — Не туда попали, милейший. Вам, видно, неправильный адрес дали. Здесь живет доктор Чухвыстов. — Ты не морочь мне голову, папаша. Давай веди к адвокату, — сердито проговорил Матвей, стараясь плечом оттолкнуть старика от двери. — Я не допущу насилия, — загораживая собою дверь, воскликнул старик. Только теперь Матвей вспомнил о пароле. «Тьфу ты, черт!» — вругался он, больше не сомневаясь, что старик из своих. «Извини, папаша, забыл я. Братец Сидор Ксенофонтович от души поклон шлет вашей милости». Старик на мгновение опешил и все еще недружелюбно и недоверчиво осматривая Матвея, прошептал. «А мы его в гости поджидаем». «Ну вот и сговорились», — засмеялся Матвей. «Веди». В маленькой прихожей старик остановился. «Ольга Львовна!» — позвал он кого-то из комнат. Послышались торопливые шаги, а когда дверь открылась, Матвей увидел перед собой свою старую синеглазую знакомую. Через раскрытую дверь он успел заметить и Соколовского, который быстро прошел в соседнюю комнату. «Федор Лич, крикнул Матвей и бросился к нему, чуть не оттолкнув женщину. «Я принес письмо из тюрьмы. От Тараса Семеновича!» — почему-то шепотом заговорил он, подавая Соколовскому бумажный квадратик. Соколовский быстро пробежал глазами по строчкам, схватил Матвея за руку и, крепко сжимая ее, крикнул. «Оля! Ура! Связь с тюрьмой есть! Садитесь, рассказывайте. Как разыскали нас? Как там Беляев? Впрочем, познакомьтесь сначала. Это моя жена и товарищ по работе». Матвей обернулся к синеглазой молодой женщине, одетой в простенькое домашнее платье и туфли на босу ногу. «Ольга», — улыбаясь, сказала она, протягивая руку. За чаем Матвей рассказал и о прокуроре, и о капке, и о побеге Никитина, который помог ему получить назначение в барак политических. Соколовского интересовало все, и он долго и внимательно расспрашивал о всех тюремных порядках. Потом позвал Матвея в соседнюю комнату и попросил его снять сапоги и форменную тужурку. — Зачем это? — удивился Матвей. — Придется нагрузить вас литературой, — серьезно ответил Соколовский, — нелегальными книжками, газетами. — Вот спасибо, Федор Ильич, никогда не читал этих, как вы сказали, нелегальных книжек. — Нет, Строгов, с этим вам придется повременить. Да и многого вы тут еще не поймете. Все до последнего листочка я попрошу вас передать товарищу Мирону. — Мирону? — Да, так всегда называете Тараса Семеновича, когда будете бывать в этой квартире. Соколовский повесил на шею Матвею полотняную сумочку с брошюрами и показал, как нужно, чтобы не попортить газет, обертывать ими ноги. Когда Матвей вернулся в столовую и, надев шинель и сверху ремень с кабурой, стал прощаться, Ольга окинула взглядом его крупную фигуру и нерешительно сказала. «А что, если... Федя, а может быть, мне безопаснее пойти вместе с товарищем Матвеем?» «Неплохая идея», — тотчас же отозвался Соколовский. «Вряд ли шпики будут обращать внимание на подругу тюремного надзирателя. Только одеться надо соответствующим образом». «Я оденусь под купеческую дочку», — засмеялась Ольга. «Как, Матвей Захарович, вы ухаживаете за купеческими дочками?» Матвей смущенно улыбнулся, не найдясь, что ответить Ольге Львовне. Спустя несколько минут оба вышли в глухой переулок. Было тихо. На землю медленно опускались пушинки снега. Откуда-то доносилась музыка духового оркестра. «Это должно быть на катке оркестр играет», — заговорила Ольга. «Звуки оркестра приближались». Звенели медные тарелки, гулко ухал барабан. «Да не должно бы», — прислушиваясь, сказал Матвей. «Под такую музыку только нам, мужикам, на парадах топят. Он оказался прав. Не успели они дойти до перекрестка, как мимо них по широкой улице прошел военный оркестр. Вслед за ним маршировали солдаты с винтовками на плечах с полной выкладкой. Впереди каждой колонны, гордо посматривая на толпившихся по тротуарам прохожих, шагали офицеры. Солдаты усердно месили ногами рыхлый снег, лица у них были хмурые, невеселые. Матвей и Ольга двинулись по широкой оживленной улице. Ольга первая заметила, что происходит что-то необычное. Прошел полк, звуки военной музыки давно заглохли вдали, а народу на тротуарах стало как будто еще больше. «Что это там?» — останавливаясь, спросила она и показала глазами на противоположную сторону улицы, где перед забором у какой-то белой афиши толпился народ. «Прощайся с любезным, красотка!» — сказал, подмигивая и покручивая ус, остановившийся рядом жандарм. «Война!» — призыв, — обратился к нему Матвей. «Приказ о мобилизации!» Ольга дернула Матвея за руку и повела его в сторону. «Ненавижу жандармов. Смотрят, словно догола раздевают». Около них, совсем рядом с тротуаром, медленно проезжал какой-то мужик в санях. Матвей взглянул ему в лицо, но тот, втянув голову в плечи, скрылся до самой шапки за воротник тулупа. «Трррр!» — донеслось до Матвея сзади. Мужик встал на колени и, раскрыв рот от изумления, долго смотрел вслед удаляющейся парочке.